чтобы можно было перекликаться, следили друг за другом глазами, ни с кем особенно не вступали в споры и выглядели несколько отстраненными, как бы погруженными в себя. На плакате, который держал парень, было начертано черной краской. Человек не должен рождаться на свет, чтобы производить оружие. А у девушки, написанные красным, слова звучали совсем деструктивно. «Я сожгу себя, если Кремль...» Возобновит гонку вооружений. Ходили они в толпе, как два заблудших в море челнока. Кому-то бросались в глаза, кому-то нет. Кто-то брал подобные декларации в толк, кому-то это что-то говорило, а кому-то почти ничего. И не мудрено, поскольку всевозможные заявления, лозунги, протесты, предупреждения, радикальные оглушительные речи и выступления сыпались на головы митингующих, как дождь, И на той, и на другой стороне, и на Красной, и на Манежной площади. Но так или иначе, то, чему суждено было случиться, случилось. Люди спохватываются обычно, когда уже поздно, в который раз убеждаясь, что в бурлящих толпах массовым психозом детонируются события, подчас поражающие как своей случайностью, так и роковой неизбежностью. Солнце уже клонилось за кремлевские стены, уже спускались на ревущие толпы безвинные ранние сумерки, а митинги на смежных площадях продолжали надрываться и бушевать. И речи, гремевшие из репродукторов, зажигательные и фанатичные, все больше воспламеняли души и умы собравшихся и приближали кульминацию. И каждая страна на той и на другой площадях взывала к справедливости апеллировала к властям и народу, утверждала только свою правоту, только свою точку зрения, преподносила миру только свои аргументы и выводы, и накаляла себя, и ярилась, испытывая неудержимую потребность излиться немедленно в действии, разрядить накопившуюся энергию. Страсти накалялись почти синхронно, в репродукторах звучали взаимные обвинения, угрозы и оскорбления, Каждая страна называла другую ненавистную гнусным сборищем врагов Отечества. Уже вспыхнула первая потасовка. Пробиваясь через ряды амоновцев, милитаристы и антимилитаристы стали бить друг друга плакатами и портретами на древках. Женщины дико визжали, мужики орали и матерились. Вход пошли кулаки и пинки. Как ни старались омоновцы сдержать натиск, разогнать дерущихся, это только еще больше разъярило стороны. И началась. Быстро взбурлила сплошная битва драка, точно люди только этого и ждали. И ради этого только и собрались. Очень пригодились обожаемые портреты и броские плакаты. Ими били на наотмашь, по головам. Кровь, слезы и стоны. Схватки сотен людей, мужчин и женщин, старых и молодых, хлынули на экраны всемирных телепередач во всевозможных деталях и ракурсах, снимаемые сверху с вертолетов и со всех возможных наземных точек. Вот тогда-то и оказались в гуще событий те двое — парень и девушка. И то, что они не пустили в ход свои плакаты, обернулось для них роковым образом. Красноплощадники в Эпековцы били конверсистов, когда увидели вдруг, что тот парень упрямо держит над головой свой плакат и как бы тычет им в нос рассверепевшим патриотом. Так ты что, сволочь? Кому ты тычешь? Кому дуришь голову? вскричал один из нападавших. Это нам, значит, родиться не следовало. Ох ты, гад. И парня начали бить а плакаты взорвали и истоптали. Именно в этот момент к нему на выручку прорвалась та девушка со своим столь шокирующим, столь вызывающим транспарантом с клятвой покончить самосожжением, если Кремль возобновит гонку вооружений. Как сказать, насколько оправдан был поступок этой девушки отправиться на митинг с подобной угрозой? Что двигало ею? Почему она это сделала? По молодости ли? По глупости? Или наоборот? Убежденность и отчаянность подвигли ее на этот шаг? И, наконец, почему она не выбросила в толчье этот злосчастный плакат